Прослышав о гибели Гэндальфа, Трибор помрачнел. — Могучий был маг, вершочки-корешочки! — прошелестел он задумчиво. — Росточком с ежевичный куст, а крепче дуба! А когда хоббиты заговорили о борках и Румани, Древ неожиданно насторожился. Взлохмаченные брови его сошлись И совершенно скрыли желудевые огоньки глаз. «Да!» «Знавал я Исарумана, Сарумана, ученый маг. Частенько наведывался он в мой лес, Все расспрашивал, не торопил меня». Слушал хорошо, это верно. Многие тайны леса открыл я ему, провел по неведомым тропам, по заповедным полянам, познакомил с молодой порослью. Теперь то мне понятно, почему орки так смело в поле сушныряют. Хозяевами себя чувствуют, Косты ломают, Траву топчут, Костры палят, Молодняк рубят, Да вдобавок валят самые здоровые деревья И везут в Визенгард к Саруману на топливо. Пни и голые вырубки Остались в тех местах, где стояли вековые дубы, И весело лопотал молодой подлесок. Так они весь фангорн изведут. Эх, эх вершочки-корешочки! Дал я маху. Зеленым пламенем зажглись глаза трибора, Ощетинилась его борода, Поднялся главный древ Во весь свой невероятный рост не почти уперся головой В зеленый свод высокого чертога. Мы уничтожим орков, Сокрушим логово Сарумана. Все пойдем на Изенгард». Хоббиты притихли. Гнев превратил добродушного мирно-ракочущего древа в грозного гиганта. «Хватит!» vėgy, helper, — грохотал Трибор. «Мы, древы, терпим долго, но горе тому, кто нас растревожит. Идем, и вы со мной, малышня!» «И мы с тобой!» Эхом откликнулись хоббиты. Они вскочили на ноги и не раздумывая ринулись к выходу. Эй, эй, эй, эй, эй, не так скоро остановил их Древ. Ишь, разбежались. Да и я что-то <къем> разгорячился. Сначала нужно все обдумать. Соберемся все скопом, потолкуем. там мы решим. Сейчас соберусь и отправимся. «Э, куда?» – спросил Мэри. «Фан Горн просторный. Есть мёмы чащи молчащие, И гущи гудящие, И болото болтунов, И гора говорунов, Но в те места мы не пойдем. Поведу я вас. <клес> Самое тайное место, Куда нога пришельцев не ступала. Там век от веку собираются древы потолкаться. Потолковать. Бор-бор-мотун зовется то местечко. Правда, давненько не сходились мы туда. Старики задубели, приросли к своим лужайкам да пригоркам, а молодая поросль еще зелена, тропки туда не протоптала. Ничего, вершочки корешочки, на мой клич всяк отзовётся. Древ снова поднял на плечи хоббитов и широко зашагал вглубь леса. Штупало тяжело по сухому валежнику, умеренно раскачивалось на ходу его могучее туловище. На ветру его борода. Требор миновал лесистые ущелья, Забрался на взгорок, спустился И легко перешагнул через неглубокий овраг. Мелькали ольховые заросли, Светлая березовая рощица, Толпы рябинок, каменистые осыпи, Суднездившимися на них колючими кустами. Постепенно лес густел. Ван Горн обступал их со всех сторон. Пышные кроны соединили, заслоняя небо, но воздух оставался свежим, сухим и прозрачным. Дышалось легко. Трибор иногда останавливался, прикладывал широкие ладони к заросшему бороду и рту и оглашал лес трудным призывом. О-го-го! Э-хе-хей! го го о «Эй!» — доносилось в ответ, и непонятно было, то ли это чей-то отклик, то ли просто эхо. А неутомимый древ шагал и шагал... Ласково поглаживали его лапы елей, Приветливо лопотали мелкие осиновые листочки И радостно хлопали пятипалые кленовые ладони. Лесная тропа бежала в светлый бор, Неохватные стволы уходили в небо, Будто подпирали высокий голубой купол, Солнечные блики скользили по песчаным откосам, Усыпанным ковром темных сосновых игл. Где-то в самой вышине И ветер пробегал по волнующим кронам, и казалось, что просторный бор что-то непонятно бормочет. «Бор-бормотун!» — сказал Древ, спускаясь в чащу долины, окруженные светлоствольными соснами. Он опустил хоббитов на траву и огляделся. «Ура! Ура!» — прогудел трибор. «Долго собираются братья-древы!» Но уже отовсюду спешили на зов и спускались по склону его сородичи старые замшелые, как многовековые дубы, кряжистые широкоплечие с развивающимися бородами, стройные и гибкие, гордо несущие молодые кудрявые головы. Одни напоминали крепкоствольные буки, другие длиннорукие были скорее похожи на разлапистые вязы. Третьи казались сродни красавцам каштаном или благородным ясенем. Древы неспеша приблизились к Трибору и окружили его тесной толпой. Хоббиты остались снаружи этого могучего круга. Они могли слышать, как о чем-то толковали невозмутимые гиганты, но из этого глухого бормотания, неясного шепота и шелеста ничего понять было невозможно. Прошел час, и другой, а древые не думали двигаться с места. Они продолжали мерно покачивать головами и мирно, негромко толковать. Каждого выслушивали подолгу и со вниманием. Хоббиты заскучали, «Давай поднимемся на взгорок и оглядимся», — предложил Мэри. Они вскарабкались по песчаному откосу на гребень холма. Со всех сторон окружал хоббитов нескончаемый лес. Кое-где над лесным массивом вздымались окутанные зеленоватой дымкой горы. И совсем далеко, в сиреневом мареве, будто мираж, Маячила уходящая уступами в небо скала. «Наверное, это Изенгард, поистанище Саумана», — предположил Кипин. «Я точно знаю, что Изенгард в той стороне», — подтвердил Мэри. «Он стоит на неприступной скале, окруженной спиралью каменных стен и с высоченной гранитной башней посредине. Там за крепкими затворами и запорами прячется Сауман». «Взять эту крепость даже могучим древом, думаю, не по силам. Да и не пойдут они туда, вон как приросли к своему фангорму». «Может, таки бог их сумеет расшевелить?» С надеждой проговорил Пипин. «Пошли, поглядим, до чего они договорились?» Хоббиты спустились в долину, но древы, как ни в чем не бывало, Продолжали свою неспешную, тягучую беседу. Солнце уже перевалило полдень, А скрипучие, босовитые, глухие, ракочащие голоса древов Не умолкали, то сплетаясь в общий гомон, То усиливаясь, то утихая, как набегающие на берег волны. Издали скопление древов казалось небольшим леском, Шелестевшим под набегами вечернего ветерка. и приселен замшелый валу, успели даже вздремнуть, когда к ним вдруг подошел трибор. трепенувшись, пепин и мэри вскочили на ноги крякнул главный древ. притомились Мава то терпенье умещается в ваших муравьиных тельцах. А дело-то? Немалое. Обсудить его требуется до последнего листочка. Придется вам поскучать денек-другой. <как> <как> а чтобы вы его вовсе не соскучились, привел я своего молодого друга. Зовут его Ясень -бор. Он светлый и улыбчивый, как ясень в солнечный день. Погуляйте, потолкуйте с ним. Главный древ медленно удалился, а хоббиты с любопытством стали разглядывать нового знакомца. Он был высок и гибок, с пышной шапкой серо-зеленых волос. «Я, как и вы, тропыга! Звучно засмеялся ясень-бор. «Старые древы, прежде чем на вопрос ответить, День бороду чешут, два дня кряду крякают, Потом еще неделю хмурятся, да так и не скажут, да или нет. А я сразу головой киваю. Говорят, молот, мол, я еще не задубел, не одервенел». Ясень-бор тряхнул кудрявой головой, И, положив обтянутые гладкой серебрящейся кожей руки на плечи хоббитам, повел их навстречу пробивавшим кусту и листву прямым солнечным лучам. Позади невнятно гудели старые древы. «Покажу вам свой дом! Там у меня рябиновый сад! Птицам раздолье! Рябина ведь птичья ягода!» — Люблю птиц, хоть они и болтушки трещат безумолку! — толковал Ясеньбур. Он блаженно щурился на бьющие в глаза горячие лучи солнца, с наслаждением окунал ноги в студеную воду быстрого ручейка, радостно смеялся в ответ на приветственный шелест листьев. Вскоре Ясеньбур привел хоббитов в неглубокую лощинку, где в окружении рябин, Отяжеленных гроздями красных ягод Лежали плоские замшелые камни Между ними вился и журчал говорливый ручей Вот и мой дом Весело прогудел я вор Как раз три ляжанки, располагайтесь А рябинки мои еще молодые Прошлый сад вырубили и растоптали орки А я все лет бродил по лесу и ни о чем не ведал Придет время, я с ними посчитаюсь. Грозно возвысил голос древ. Солнце тем временем ушло за облака. Задул прохладный ветер, лес потемнел. Хоббиты съежились на своих каменных ложах. ясень встал и заботливо укрыл малышей маховыми одеялами. Они угрелись и не заметили, как уснули. Утром их разбудил неумолчный гул голосов, то глухо бубнящих, то разносящихся раскатистым эхом. Лес гудел будто под напором яростного ветра. Древы проговорили всю ночь, и теперь слышались их возбужденные возгласы, зычные выкрики, постепенно сливавшиеся в грозный разноголосый говор. Яень бор, Стоял, обнив тонкую рябинку И настороженно прислушиваясь Фу, «Разгорячились, старцы!» Проговорил он «Будет дело!» И словно в ответ на его слова Дрогнула земля от тяжелого топота И донеслось до хоббитов Нарастающее ракочущее пение «Труби, труба, зови на бой. О ого ого, ого Бей барабаны, громче бей! Эгей, эгей, эгей!» Встрепенулся ясень-бор, подхватил хоббитов и ринулся навстречу грозной песне. А исчащий уже показался отряд могучих гигантов. Древы шли рядами, и впереди широко шагал их предводитель — Главный древ-трибор Громадными ручищами колотили бородатые древы В гулкие пни, вывораченные с корнем Раздувая щеки, дуля они в дупло поднятых к небу сухих стволов Труба зовет, идем в поход Ого, ого, огой Бей в барабаны, бей сильней Эгей, эгей, эгей Воинственно пели они. Ясеньбор радостно подхватил грозный напев и пристроился к шагающей шеренге рядом с главным древом. Хобит, сидевший будто воробушки на ветке на плече молодого древа, оказались вровень с бородатой головой Трибора. Няшто решили идти на Изенгард? — спросил Пипин. Древ взял в рот клок бороды. — похрустел он жесткими веточками-волосками. — <к Fashion> Очень мы рассердились на Сарумана. Орки лес губят, а он им потакает. — Эдингард, крепость неприступная, — осторожно заметил Мэри. — Скалу не сокрушишь? М М М — Насупился Трибор. «Ты видел, как дерево впивается корнями в гранит?» Он вдруг поднял с земли большой камень и, крякнув, сжал его длинными узловатыми пальцами. Из кулака древа потекла струйка песка. На глазах притивших хоббитов камень рассыпался в прах. А главный древ больше ничего не сказал. Он только чуть сгорбился и упрямо шагал вперед и вперед. Копочущий отряд миновал уже лесную чащобу и медленно взбирался вверх по склону холма, на котором тут и там высились одинокие сосны. Сумерки уже скрадывали ближние кусты, туманом стелились по земле. Пипи наглянулся и обомлел. Ему показалось, что весь лес стронулся с места и темной стеной двигается следом за ними тубы, вязы, буки и ясени грозно шелестя листвой и, поскрипывая корнями, устремились к маячившим впереди высоким пикам туманных гор. Неужто великий лес Дремавший сотни лет очнулся от сна. Пеппин протёр глаза. Видение не исчезло. Фангорн шел на Изенгард.